Глава 44. Том. Сейчас. Максвел вроде думает, что Бет не приедет сюда навестить меня. Он наконец-то поговорил с ней после того, как больше суток пытался дозвониться до нее. Почему она избегала его? Почему избегает меня? Просто не могу поверить, что она бросила меня здесь одного, без всякой надежды. Нет, она не такая. Только не моя Бет, она любит меня. Я нужен ей. Мне никак нельзя сесть в тюрьму. Мне нужно быть дома, нужно быть мужем и отцом, обеспечивать свою семью. Вот мое главное дело. Они-то и помогают мне оставаться в здравом уме. Без них у меня нет цели, нет причин жить. Сегодня вечером в этом помещении холодно. Может, это страх перед тем, что нас ждет впереди, а может, из-за призрака, который здесь сейчас со мной. Говорят, что я убил Кэти Уильямс. В таком случае можно подумать, что именно она и должна преследовать меня. Для полной уверенности в том, что я получу то, что мне причитается, а она свое правосудие. Но этот призрак не она. Натягиваю тонкое одеяло на голову, словно ребенок боящийся монстров. Только теперь такой монстр — это я сам.